506. мудрая радость проявится при встречах сужденных нечасто люди ощущают когда их встречи имеют глубокие корни яркие воспоминания сверкают как мгновенные проблески иногда они порождают неприятные смущения как нечто не входящее в меры обихода потому нужно так осторожно разбираться во впечатлениях Кроме верности первого впечатления, могут быть разные воспоминания. Иногда даже хорошие люди могут представляться в невысшем их аспекте. Говорю к тому, чтобы избежать поспешности суждений. Вы уже убеждались, как часто друзья могли принимать случайные аспекты за основу.